Глава 8. Еще чуть-чуть и стану миллионером. Поиски подходящего киоска затянулись на 3 месяца. Либо цена была космическая, либо локация неудачная. Стало понятно, что действительно классные локации даже не доходят до публикации объявления в интернете, так как на них стоит очередь. Как в эту очередь встать, было непонятно. Но я подумал, что когда построю сеть хотя бы из нескольких десятков кофеен, то буду знаком с большим количеством арендодателей а значит, смогу одним из первых получать отличное предложение по аренде, так как многие из них занимаются сдачей помещений профессионально, то есть имеют больше одного помещения, что в будущем сократит временные затраты на поиск помещений. Когда я пересмотрел все, что можно в интернете, я попросил Виктора из бывшего магазина сладостей повозить меня на машине по районам, которые я рассматривал в приоритете для открытия второй кофейни, так как он до сих пор был единственным из моих знакомых, у кого был автомобиль. Со скоростью 30 км в час мы объехали кучу мест там, где было что-то более или менее интересное. Я выходил и осматривал местность, но данный метод тоже не дал результата. К этому моменту фонд начал говорить напрямую, что если в ближайшее время я не найду локацию, то сотрудничество со мной закончится. Поэтому я каждый раз просил их подождать еще чуть-чуть и продолжал с утра до вечера ходить пешком по городу в поисках чего-то более или менее подходящего. В один из таких дней я наткнулся на киоску метро «Балтийская». Он стоял прямо на пешеходном трафике от метро до гипермаркета «Лента». Рядом был бизнес-центр и в относительной близости учебное заведение. Плюс это не самый популярный район, а значит и аренда здесь не должна быть большой. То есть он полностью подходил под мое техническое задание. В этом киоске был действующий бизнес, какая-то локальная блинная. Я постоял рядом с ним почти час и за это время у него не было ни одной продажи. Я решил, что ему осталось недолго, а значит, есть возможность заехать сюда после него. Честно говоря, этот киоск был как счастливый билет, потому что на таком трафике с хорошим кофе бизнес точно полетит. А вот блинная это выглядело неаппетитно, да и женщина внутри была не очень приятная. Я бы как клиент туда не пошел. Но неприятным был и я в глазах той женщины из киоска, потому что когда я подошел... Мила представился и попросил контакт собственника, озвучив свою цель, то получил в ответ отказ и какую-то агрессивную реакцию. В то время я общался с Юлей, которая тоже владела кофейней и участвовала в фонде. В разговоре с ней я рассказал об этом киоске и о своем провале, на что она очень неожиданно выдала. «Давай я съезжу, договорюсь». «Давай», – произнес я, не очень веря, что у нее получится. Мы поехали туда вместе. Я встал в нескольких десятках метров, наблюдая за происходящим, а она пошла добывать контакт собственника. Без каких-либо проблем у Юли получилось это сделать. Связавшись с собственником, я узнал, что был прав, и они действительно планируют закрывать точку. Поэтому мне без проблем дали контакт арендодателя, предупредив, что она, арендодатель, точно не сдаст киоск в аренду под кофейню мужчине, потому что какой-то персонаж ее однажды кинул, и больше она не хотела иметь дело с такими ребятами. Вообще прекрасно. К такому меня жизнь действительно не готовила. Но надо было как-то выходить из ситуации, поэтому я попросил Юлю организовать нам встречу с арендодателем Анжелой и представить меня своим партнером. Якобы Юля открывает кофейню и является главным лицом, а я ей помогаю. По моему плану при встрече я должен был продать себя как опытный предприниматель и адекватный человек, а Юля должна была очень аккуратно сократить количество слов, чтобы весь фокус внимания арендодателя перешел ко мне. Наш гениальный план был реализован без малейшего отклонения. И все прошло просто идеально. Со встречи я вышел в статусе ключевого лица от нашего эффективного союза с Юлей, а Анжела с полной уверенностью, что нашла надежного арендатора. Я буквально запрыгнул в последний вагон в плане поддержки фонда. Если бы я не подписал этот договор, то остался бы без бизнеса и пришлось бы снова идти в найм. В этот момент фонд сменил банк, который кредитовал предпринимателей из-за разного рода формальностей нужно было примерно месяц ждать новый транш кредита в 200 тысяч рублей от ВТБ. Новость была не самая лучшая, но отложенные 120 тысяч позволяли мне при определенных усилиях запустить работу в новой кофейне. С них я внес аренду и залог, а на всем остальном старался экономить максимально. К тому моменту у меня уже были старые добрые поставщики кофе, у которых я снова взял бесплатную аренду комплект оборудования. Дизайн киоска и меню мне делал знакомый тату-мастер, к которому я приезжал в конце смены, и далее мы часами сидели до поздней ночи. Фотографии напитков для меню делала бариста из первой кофейни, которая любительски занималась этим делом и предложила свою помощь. Вместе с несколькими знакомыми мы делали ремонт. Внутри практически все оборудование было в аренду, а существенная часть продукции – под реализацию. Я старался выбивать максимальные отсрочки платежей, чтобы минимизировать затраты во время запуска. Так я с горем пополам запустил свою вторую кофейню. Предпринимал по полной. Через месяц обещанный кредит я не получил. Сроки снова сдвинулись. Тот самый банк, ВТБ, проверял так, будто я беру не 200 тысяч, а 200 миллионов. Каждую неделю у меня запрашивали какие-то новые документы. Я даже не знал, что у меня столько документов вообще может быть, но каким-то образом их находил. И каждый раз решение переносилось на неопределенный период. В первые дни выручка была в районе 4000 тысяч рублей в день. В сравнении с первым запуском можно было сказать, что здесь все идет более безболезненно и легко. Но все же это совсем не то, на что я рассчитывал. Мои кредитки снова вспомнили, что такое кассовые разрывы, и я постепенно начал вскрывать каждую из них. Мой день снова стал похож на день сурка, в котором я просыпаюсь мыслями о том, что сегодня нужно просто выжить. Просто ждать кредита – абсолютно бессмысленная история, поэтому я, по опыту с первой кофейней, решил понаблюдать за клиентами. Процентов 20 наших гостей составляли студенты, в основном девушки. Я обратил внимание, что некоторые из них, абсолютно незнакомые друг с другом, задавали вопрос «Какой у нас сироп?» И когда слышали какой-то незнакомый бренд, то либо расстраивались и покупали, либо вообще грустно разворачивались и уходили. На тот момент у нас были хорошие сиропы, но бренд был неизвестный, и цена на них была оптимальная. Но люди почему-то спрашивали именно сиропы Манин, для них это был некий гарант качества. Я вспомнил свою первую кофейню и понял, что я снова делаю так, как нужно мне, а не клиентам. То есть я покупаю сироп, который нравится мне, а он должен нравиться клиентам. Во время всех этих размышлений я понял, что если вся стеклянная витрина будет заставлена очень популярными сиропами, то за счет их бренда возрастет ценность моего. Мне очень понравился ход мыслей и итог, к которому я пришел, поэтому полностью заменил все сиропы, что впечатлило аудиторию студентов и заставило их приходить чаще. Нужно было каким-то образом повышать средний чек, поэтому я начал думать в сторону еды. Цель была простая – Несколько позиций какой-то удобной еды, чтобы в одну руку можно было взять стакан кофе, а в другую какой-то сэндвич. Лучшим решением был френч-дог. Его удобно было держать в руке, он не рассыпался, не вываливался, да и просто потому, что он мне безумно нравился по вкусу. Обзвонив кучу поставщиков булок и сосисок, я выбрал самые вкусные и внедрил все это в меню, обучив бариста, на каком этапе и в какой форме нужно предлагать френч-дог. Параллельно с этим была пара неприятных моментов. Сначала какая-то авария, из-за которой целый день не было электричества, а для меня это существенная часть недополученной выручки, которая автоматически увеличивала кассовый разрыв. Затем разговор с управляющим соседнего магазина инструментов, который сказал, что шансов у меня нет, потому что за последние два года здесь было уже пять разных кофеен, которые закрывались в первые несколько месяцев, и лишь одна дожила до полугода. Отличная новость, очень мотивирующая. К счастью, через два месяца я прошел все проверки банка и мне выдали кредит, после чего я поставил первую в своей жизни crm систему и докупил оборудование. Часть средств вложил в маркетинг, частично покрыл накопившиеся долги и часть пошла на операционные расходы. По сути, все эти кредитные деньги должны были уйти в открытие в самом начале, поэтому как только они появились, практически полностью сразу же испарились. Просто из-за задержки у меня получилось менее эффективное открытие, которое частично повлекло за собой соответствующие результаты. Основным каналом привлечения клиентов в тот момент являлась раздача листовок. Найти хорошего промоутера было огромной проблемой. Я обратился в промоутерское агентство. Они мне позвонили, с моих слов составили необходимый портрет промоутера и пообещали прислать его в нужное время. Самым лучшим промоутером для нашей кофейни я видел симпатичную приятную девушку, чтобы у потенциальных клиентов через приятного человека появлялась ассоциация с приятной кофейней. В агентстве были удивлены глубиной моей мысли и сказали, что с удовольствием помогут в реализации. Но вместо этого приехала не очень опрятная, но очень взрослая женщина, у которой отсутствовали передние зубы, что, естественно, было видно, когда она проговаривала информацию о нашей кофейне. Кажется, ассоциации у потенциальных клиентов были совершенно противоположны тем, на которые я рассчитывал потому что количество людей, которые приходили с листовками, было минимальным. Не выдержав, глядя на всю эту картину, я попрощался с этой прекрасной женщиной и агентством, после чего раздачей листовок мы занимались самостоятельно вместе с бариста. Мы попробовали разные акции, но лучше всего работала сникерс в подарок при покупке любого кофе. Я закупал батончики целыми коробками по акции в ленте, и мы раздавали их в подарок нашим гостям. Прикольно было наблюдать, когда ты даешь человеку полноценный сникерс, а он удивленно говорит, что думал, что ему дадут какую-то маленькую конфету, которую продают на развес. Так работает обмен с превышением. Количество новых клиентов сильно увеличилось, но выручка хоть и росла, но не с той скоростью, как я ожидал. Поэтому я снова приступил к исследованию. Моя кофейня стояла на набережной, и при приёме очередного заказа через маленькое окно киоска подул ветер, и длинные волосы девушки, которая пришла за кофе, Буквально задуло в окошко, будто сзади поставили сабвуфер и включили на всю громкость, явно подпортив ее прическу. Пока я делал ей латте, я размышлял, какова вероятность того, что она сюда вернется. Даже при условии, что это будет самый лучший кофе в ее жизни. И с мыслями о том, что я первый и последний раз ее вижу, я отдал ее стакан и попрощался. Помимо ветра в Санкт-Петербурге часто идет дождь. Я стал обращать внимание еще на одну очень интересную вещь дождливую погоду люди брали кофе, заходили куда-то за киоск и там уже стояли и спокойно его пили. Я решил собрать статистику, поэтому взял ежедневник и каждый день в течение недели, утром, в обед и вечером, в одно и то же время обходил все четыре угла киоска и фиксировал, где есть ветер, а где его нет. Так как в дождливую погоду именно ветер был причиной того, что человек мог намокнуть даже под небольшой крышей, которая шла по всей окружности киоска. Статистика оказалась слишком однозначной. За все 7 дней с той стороны, куда уходили клиенты и пили кофе, ветер был всего лишь один раз, а значит, это самое комфортное место для расположения окна выдачи. К тому моменту у меня оставались последние 17 тысяч рублей. Если я сейчас не поменяю что-то кардинально, то через несколько недель мне нужно будет закрывать кофейню. Я прекрасно знал, что киоск двигать нельзя, он должен стоять согласно конкретным координатам. Но у меня появилась мысль, не меняя координаты, просто развернуть его на месте на 180 градусов, о чем я сообщил Анжеле. После моих слов она сделала паузу на несколько секунд и удивленно сказала, что несмотря на ее многолетний опыт сдачи в аренду киосков, такой запрос поступает впервые, после чего благословила меня, я заказал манипулятор, заплатив за него 7 тысяч. Рабочие сняли крышу с киоска, зацепили краном сам киоск, и мы, абсолютно ничего не вынося из него, немного приподняли с платформы, на которой он стоял, и аккуратно повернули на месте на 180 градусов. На оставшиеся 10 тысяч я сделал ряд изменений. Первое. Наблюдая за людьми на улице, обратил внимание, что все ходят с опущенной головой, в свой телефон. Поэтому я ради теста повесил несколько ярких воздушных шариков на киоск. Оказалось, что он стал привлекать больше внимания, как минимум люди периодически поднимали глаза и смотрели, что там вообще происходит. Поэтому мы сделали условное открытие, обвесив весь козырек киоска по кругу яркими воздушными шариками. Второе. Изготовил и поставил стритлайн прямо у киоска с изображением кофе и фразой «Кофе от 89 рублей». Третье. Изменил цвета самого киоска, добавив больше зеленого цвета, который должен ассоциироваться с чем-то свежим. Четвертое. Сделал большие изображения авторских напитков прямо на киоске. Каждое такое изображение было сантиметров 50 в высоту. Больше всего мне нравилось, как выглядел латте-попкорн, который сверху украшался настоящим попкорном и поливался карамельным соусом. Пятое, заказал несколько десятков нанесений рекламы на асфальте с фразой «Кофе с собой» и указателем. В общем, в тот момент я пошел в банк После поворота киоска оказалось, что я убил одним выстрелом трех зайцев. Первое. Гостей действительно больше не сдувало ветром и на них реже попадал дождь. Второе. Почему-то после поворота окошко стало ниже, и теперь гостям психологически было более комфортно разговаривать на одном уровне с бариста, потому что до этого многие девушки невысокого роста смотрели снизу вверх. И третье, основная часть трафика, упиралась теперь в открытое окошко киоска, а не в закрытую тыльную сторону, что также повышало вероятность того, что человек придет за кофе, так как видит других клиентов у окна выдачи. После всех перечисленных изменений я сказал себе, что сделал все, что мог, и с чувством выполненного долга на следующее утро вытащил красный киевский табурет из кофейни, поставил его напротив, у близлежащего здания, взял кофе, ежедневник и сел наблюдать за происходящим со стороны, с мыслью о том, что сейчас станет понятно, пан или пропал. По ощущениям казалось, что людей стало больше. Я постоянно обновлял данные в crm системе на телефоне, и по итогам дня увидел увеличение практически в два раза по отношению к аналогичному дню на предыдущей неделе. Кажется, это была победа. Но я допускал, что это может быть случайность, связанная с погодными условиями или другими факторами, поэтому просто продолжал наблюдать за ключевыми показателями на протяжении недели. Итоги подтвердили правильность моих действий. Я выиграл это сражение. Какое-то время я думал, что сейчас на меня снова свалится очередная проблема. Очередная новая кофейня по соседству, повышение аренды или что-то из миллиона других причин, которые постоянно откидывали меня назад. Но время шло, выручка росла, и я наконец за все это долгое время смог немного выдохнуть и даже уехать на 5 дней из города. Такое было впервые за все полтора года с начала запуска первой кофейни. У меня был патологический страх оставить бизнес без присмотра. И когда все стало спокойней, а я сильно выдохся. Я прописал первые в своей жизни скрипты для бариста, приклеил их на холодильник, чтобы они всегда были перед глазами, и уехал, чтобы хоть немного отвлечься. Каждый день я старался ничего не спрашивать у своих бариста, чтобы отдохнуть, но это оказалось не так просто. Поэтому я каждый день практически постоянно следил за выручкой в серой системе. И когда вернулся, удивился. Кофейня стояла на месте. Ничего не произошло. Все работало без меня. Так бывает? Оказалось, что бывает. Еще до запуска первой кофейни я мечтал построить сеть, и вот когда я понял основные механизмы открытия успешной кофейни и появилось понимание, как создать сеть, я выгорел в этой нише и начал терять интерес. В этот удивительный период, когда у меня впервые перестала болеть голова, было кое-что, что очень плохо влияло на мое состояние и настроение. Та самая стрёмная квартира в военном общежитии. Лестница, что напротив входа, была единственным путем, по которому можно было зайти или выйти из квартиры. Видимо, кого-то из тех, вечно бухающих ребят в коридоре, стошнило во время спуска по лестнице. Да так, что следы были на протяжении нескольких этажей. И все это никто не убирал. Вообще! Кажется, все эти остатки эмоционального вечера испарились сами через несколько недель. Я смотрел на это каждый день, и иногда не мог поверить, что я здесь живу. Я стал замечать, что когда приезжаю на работу к 8 часам утра, я уже злой, поэтому решил воспроизвести весь свой путь от дома до работы и понять, что именно меня злит. Все начиналось с того, что я заходил в эту стрёмную кухню для того, чтобы выпить чай или кофе. И каждый раз в моей голове были мысли, что когда-то на этом месте был туалет. Потом я проходил через ужасный общий коридор с разбитой плиткой на полу, разрисованными стенами, сожженным подоконником у лифта и спускался на улицу по ступенькам, продумывая каждый свой шаг, пытаясь не наступить на сюрприз, который оставили соседи. Я открыл двери на улицу и последние дни встречал огромную гору мусора, которая перегородила даже часть дороги из-за того, что по каким-то причинам контейнер не вывозили, и люди складывали пакеты рядом. Я жил в ужасных условиях и не осознавал это в полной мере, так как все мои мысли каждую минуту, каждую секунду были о бизнесе. Как, проходя несколько раз в день такой путь, можно думать о великом, А какой большой сети кофеин ты можешь мечтать, если живешь в ужасных условиях? После непродолжительного разговора с самим собой я решил изменить условия, в которых живу, в надежде на то, что это повлияет на мое состояние, а это, в свою очередь, повлияет на успехи в бизнесе, то есть решил пойти от обратного. Я снял маленькую уютную квартиру в противоположной части города и, кажется, стал немного счастливее. Так как жил теперь в московском районе, входил в парадную, где стояли цветы в горшках, поднимался на лифте, который работал, выходил на свой этаж, где не воняло сигаретами и не было алкашей, и входил в квартиру, где приятно пахло и была самая настоящая кухня, а не перепланированный туалет.